Глава десятая. Часть третья. Саги принимает решение. Господин Сагия крабкался вверх по склону горы, стараясь двигаться как можно быстрее. Ноги предательски проваливались в глубокие сугробы. В перепачканных кровью замерзших руках Оставались обрывки чахлой растительности Модные брюки на меху намокли И прилипли к ногам, мешая передвигаться Куртку застегнуть не успел И заветный кулон свободно мотался На цепочке по голой груди Дышать становилось все тяжелее и тяжелее Сердце гулко бухало, во рту пересохло Телу было жарко и холодно одновременно. Но до спасительного входа в тоннель было еще довольно далеко. Жизнь кипела и переливалась всеми красками эмоций. От скуки не осталось и следа. Вот это игра! Сагия спрятал кулон под рубашку и застегнул молнию зимней куртки до самого подбородка. Накинул капюшон Оттер снегом с рук запекшуюся кровь И сунул их в меховые варежки По окоченевшим пальцам, царапая колючими иголками Побежало тепло Мысленно поблагодарил себя за предусмотрительность Уютные, толстые, мехом внутри варежки Он пристегнул к рукавам куртки Перед самой посадкой в самолет Единственное, что он ненавидел на земле Находясь в человеческом теле Это был холод, так что пусть лучше будет жарко от плотного меха, чем пронизывает холод. Уцепившись за куст, Саги посмотрел вниз. Звуки погони гасились густой растительностью, но он знал, что люди, подъехавшие на нескольких вездеходах к основанию горы, готовились преследовать его. Сагия видел их сквозь лес сверхчувствами, недоступными простому землянину. Преследователи достали оружие, объемные баулы с провизией и палатками, побросали на землю и теперь о чем-то негромко совещались, забравшись возле головного вездехода. До входа в заветный туннель у подножия горы оставалось еще несколько сотен метров. Он был тщательно замаскирован и обозначен маяком, по которому его мог найти только сам Саги. Хорошо, что удалось так близко приземлиться к цели, чтобы надежно спрятать кулон. Еще несколько часов назад господин Саги наслаждался полетом на личном самолете над Южными Уральскими горами. По последним разведданным, В южной части хребта Лигальга были обнаружены несколько пещер, объединенных между собой запутанной сетью туннелей. Очень подходяще. Он уже довольно долго выбирал место, чтобы спрятать сертификат на галактику, но ни одно из них не показалось ему достаточно надежным, пока не пришли сведения о горе Большой Шалом и найденных в ней пещерах. Сагия пока посещал их только при помощи своих фигур, оснащенных веб-камерами, да рассматривал фото и видео. Пещеры, как и сами Южные Уральские горы, произвели на него неизгладимое впечатление. Величественные, обдуваемые ветрами древние горы надежно хранили в себе тайны подземелья от любопытных взглядов уже не одно тысячелетие. Да и туристы не жаловали эти места своим вниманием. Видимо, его действия не остались незамеченными кем-то из игроков, и началась настоящая охота. Легкий самолет был подбит с земли, сам Саги, Едва успел катапультироваться и теперь пытался сбиться со следа преследователей, петляя по густому заснеженному лесу у подножия горы. Немного передохнув, Сагия вновь двинулся вперед. Следовало поторапливаться. Становилось все темнее и холоднее. Маячок звал его в другую сторону, но как опытный охотник, Сагия решил увести погоню в сторону, оставил много ложных следов И только убедившись, что они идут по заданному маршруту Можно будет направиться к входу в тунне Саги довольно быстро пробирался вверх по склону Стряхывая снег с нижних ветвей И перешагивая через препятствие Чтобы его следы были хорошо заметны преследователю Тут же вспомнилась охота на Септурионе Он улыбнулся краешком губ, вспоминая, как шумом и треском, не то что сейчас, лобился через густые заросли плотоядных растений за глупым зорном, прорубая себе дорогу острым мечом. Жара тогда стояла, а тот его обманул и умудрился очутиться за спиной охотника. Вот уж натерпелся тогда страх у Сагия, продираясь сквозь цепляющиеся за кожу шипы к базе. Не стоило недооценивать даже такого не очень умного противника, как Зорн. Есть еще его величество случай. Хорошо, что лагерь находился поблизости, а то пришлось бы расстаться со своим лучшим охотничьим телом и страдать от боли. Повезло, что Зорн — оказался настолько глуп, что выбежал на открытую поляну и его точным выстрелом уложил снайпер с охранной вышки. Саги остановился отдышаться и прислушаться. Он все еще улыбался воспоминаниям о той охоте. Надо же, как похоже, некоторые события. Только тогда он удирал от глупого животного, А теперь на него целую облаву организовали профессионалы А то, что это именно профессионалы во главе с одним из игроков В этом саге не сомневался ни минуты Покусившийся на его жизнь игрок хорошо подготовился, проведя разведку Во-первых, довольно сложно раздобыть самонаводящуюся ракету Которой можно сбить легкий самолет с земли и к такому оружию должен прилагаться обученный стрелок. Во-вторых, гора находится в охраняемой суровыми егерями зоне. В-третьих, участники погони хорошо экипированы и вооружены. Ну и последнее, придумана правильная легенда для его поимки. Местный люд крайне недоверчив к чужакам. Седлать их меткой времени нет, Да и пользы тогда в суровых погодных условиях от них будет мало. Внедрение метки в организм человека поглощало не только его волю, но и силы. Нужно было тратить линейное время на адаптацию чужеродных организмов. А в рамках игры время было весьма ценной величиной. Ого, как возросла ценность его жизни из-за кулона сертификата. сертификатом. Игрок провернул отличную комбинацию, лишь бы прикончить самого господина в сагию, непревзойденного гения в организации увеселительных развлечений. Значит, приз выбран правильно. Умирать не страшно, но пока не хочется. Конечно, он успеет скинуть куклу и останется в живых в своем родном теле. Чтобы подобрать новую куклу и адаптировать ее под себя, Потребуется линейное время. Ведь если земного тела не будет, то за игрой можно будет только наблюдать со стороны. Участвовать не получится, а просто смотреть скучно. Поучаствовать очень хочется. Потом уже и на покой можно. Главное, если события примут совсем плохой оборот, успеть вовремя скинуть тело землянина и уничтожить его чтобы не оставлять сведения, хранящиеся в мозгу, на радость противнику. Сагия внимательно осмотрелся по сторонам, выбрал дерево, стащил варежки и довольно быстро вскарабкался на него. Внизу, на небольшой поляне у подножия горы, раскинулся охотничий лагерь. В надвигающихся вечерних сумерках хорошо были видны походные огни освещения. Людей же, за исключением одного, не наблюдалось. Сагио снова активировал мозг куклы землялина на 40% и прислушался. Его сверхчеловеческое чутье подсказало, что погоня хоть и далеко, но и идет точно по его следам, оставленным в снегу. Была только одна надежда, что на ночь они вернутся сюда, в лагерь. А тем временем Он сам успеет добраться до входа в пещеру. Ну и погода поможет за ночь скрыть его следы. Сагиев смотрелся в сумерки и прислушался. Сначала он ничего не слышал, кроме хриплого дыхания своего тела. Постепенно начали проявляться звуки и образы. Сначала мутно-серыми обрывками, как луча ядовитого тумана. Потом к образам добавился хорошо различимый, «Звук человеческой речи». «Может, вернемся в лагерь и продолжим погоню утром?» спросил бородач в ушанке, плотно обхвативший его голову и щеки. Он шел на широких снегоступах в середине цепи. «Нет, нам надо как можно быстрее догнать его». Высокий накачанный здоровяк остановился, чтобы перевести дух. Он оперся о лыжные палки, стараясь расслабить спину. Секретарь уже давно пожалел, что выбрал такую здоровенную куклу-землянина. Думал, он будет выносливым и сильным, но тело плохо слушалось на холоде. Высокий рост и большая мышечная масса только мешали передвигаться по снегу среди деревьев. Хоть одежда и снаряжение были самыми лучшими и подходящими к суровым уральским погодным условиям. Тело тратило слишком много энергии на обогрев и передвижение, поэтому уже сильно хотелось есть. Остальные члены экспедиции тоже остановились и оперлись о палке, переводя дух. Всего их было семеро, но одного они оставили в лагере караулить и кошеварить. Остальные двинулись спасать, как они думали, отца этого молодого здоровяка. Видите ли, тому на старости приспичило научиться летать на самолете. Вот и заблудился старый, не справился с управлением. Хорошо, что хоть сам катапультироваться успел. — Батя твой тепло одет, ты сам сказал, — снова подал голос бородач. Ночку он перетерпит. А утречком по следам мы его быстренько отыщем. — Михалыч правильно говорит, — поддакнул парень в зеленой парке. — В темноте заплутаем, до да следов ложных оставим. Будем потом сами за собой ходить. А вдруг снег пойдет? Тогда мы отца моего долго не найдем. Замерзнет старик насмерть, — изобразил нервозность игрок восемь. Бородач принюхался к воздуху. Снял варежку, послюдямил указательный палец и поднял руку вверх. Быстро сунул ее обратно в теплый мех, задумчиво пожевал себе в бороду. Не, снега до утра не будет, хоть и ветер. Выдал он, наконец, прогноз. Молодой человек в зеленой парке достал планшетник, развернул его и посмотрел прогноз погоды. Угу! «Осадков нам пока не обещают, а ветра у нас тут всегда такие, так что давайте возвращаться в лагерь». «Но как же так?» — завозмущался игрок. «Вы же мне обещали помочь найти батю». Молодой человек поморщился. «Да не кипятисты так. Найдем твоего батю. Завтра утром». «Я не дам своих людей морозить. Вон уже сколько часов по морозу ищем твоего старика». Возвращаемся в лагерь, и точка. Утром выдвинемся на поиски, как и обещали. Да и по сводкам егерей в этом районе есть медвежья берлога. Не дай бог там косолапова потревожить. Только шатуна поблизости не хватало. Тогда, батю, нам твоего никак не найти. Самим хоть бы ноги унести. Поворачиваем, ребят. Экспедиция двинулась в направлении лагеря под возмущенное бурчание секретаря, но делать было нечего. Новое тело, если что, тут быстро не сыскать, а сагия и вправду в лесу никуда не денется. Игрок-8 тоже кое-что умеет интересное, хоть и в этом неудобном теле. Сагия слез с дерева и, растирая замерзшие руки, ненадолго задумался. Значит, они повернули обратно в лагерь. Ага, хорошо. Утром они продолжат погоню, это само собой, и найти его по следам, оставленным в снегу, будет легче легкого. Остается один выход, чтобы сохранить тайну кулона. Поохотиться самому. Сагия надел варежки и осмотрелся. Теплая одежда на меху позволила удобно расположиться на корточках у подножья дерева, в ожидании, пока группа людей вернется в лагерь и устроится на ночлег. Как только они уснут, Сагия откроет на них свою охоту, а пока он займется делом. «Итак, они там что-то говорили про медведей». Сейчас февраль, вторая половина зимы, до да весны еще далеко. Насколько ему известно, спящий медведь еще не особенно отощал, а значит, если его разбудить, то он будет больше зол, чем голоден и достаточно силен. А как только он почувствует вкус крови, то аппетит у него разыграется, будь здоров. Что ж, поищем берлогу. Господин Сагия настроил мозг куклы на поиск медведя. Через несколько мгновений он ощутил присутствие огромного животного неподалеку от стоянки преследователей. Удачно мысленно потянулся к зверю, нагоняя на того тревогу и страх. Медведь сонно заворочился в своей берлоге, шумно завздыхал, Заперебирал лапами, словно предчувствуя Надвигающуюся кровавую бойню И встречу со смертью Страшно, внушал ему Сагия Опасно, голодно Зашла луна и осветила ярким светом Величественную гору большой шелом Сагия расслабил тело И теперь направил мысли в лагерь Там уже все было готово к ночлегу Люди поели, поделали свои нехитрые дела и устраивались в спальных мешках с подогревом, тихонько переговариваясь и зевая. Игрок 8 мысленно обследовал ближайшие окрестности, но сагию увидеть не смог. Проклятое человеческое тело, как только оно ощущало страх, сразу же блокировали сверхспособности инопланетного хозяина. Итак, от реальной ипостаси мало что осталось после прикрепления к земной кукле. А тут еще и этот проклятый страх, инстинкты, черт бы их побрал, все каналы заблокировал. И чего испугалась эта чертова земная кукла? Холода? Голода? Медведя? Секретарь устроился в теплом спальном мешке и постарался максимально расслабить мышцы тела при этом он мысленно уговаривал его успокоиться, почувствовать себя в безопасности. Однако, вместо того, чтобы расслабить тело и начать разведку, игрок 8 незаметно для себя крепко уснул. "Вот и славненько", удовлетворенно констатировал про себя Саги, убедившись, что все члены экспедиции крепко спят. Осторожно встал, разминая затекшие члены, мысленно коснулся мозга медведя, пробуждая его и вселяя чувство надвигающейся опасности. Когда Сагия уже был на полпути к лагерю, глаза медведя бешено завращались за плотно сомкнутыми веками. Ноздри затрепетали, жадно втягивая спертые и сырой воздух убежища. Огромный зверь перевернулся на спину, раскинул в лапы. Глаза, налитые кровью, распахнулись и безумно уставились в темноту, ловя остатки образов и страшных видений. В животе тут же заурчало, загудело. Медведь задышал глубже и чаще, перевернулся на живот. Страшно, опасность рядом. Газы с шумом вырвались из заднего прохода вместе с пробкой, наполняя отвратительной вонью укрытия. Медведь тут же проснулся и начал выбираться наружу по узкому лазу. Необъяснимый ужас гнал его прочь из теплого укрытия в морозную зимнюю ночь. Саги остановился и прислушался. В ночной тишине он уловил грозное рычание проснувшегося зверя. Медведь уже выбрался из берлоги и обнюхивал окрестности. Сагия мысленно потянулся к нему и, воображаемой рукой, сжал его в желудок. От сильной боли зверь в панике закружился на месте, рычая, тряся огромной головой. Источник боли был ему неясен и оттого еще страшнее. «Прочь! Прочь! Скорее! Скорее! Бежать! Бежать!» Вдоволь насладившись паникой медведя, Сагия отпустил его желудок в надежде, что изменчивый ветер быстро донесет до него запах людей. Так и произошло. Разозленный зверь почуял запах добычи и тут же ощутил приступ сильнейшего голода, посланы ему инопланетникам. Медведь покружился на месте, определяя направление, и двинулся в сторону лагеря. Сагия удовлетворенно кивнул своим мыслям и продолжил путь, стараясь не упустить из виду голодного зверя. В лагере все спали. Сагия навел крепкий сон. Палатки стояли полукругом на небольшой утоптанной поляне. В центре лагеря в железной переносной печи продолжали тлеть угли, потрескивая и давая лишь немного света и жара. Утром их планировалось разжечь сильнее и приготовить завтрак. Для согревания же самих путешественников использовали спальные мешки с подогревом и термобелью. После того, как выдергивался предохранитель, Человек мог 12 часов наслаждаться теплом даже в очень сильные морозы. Только вот от нападения опасных животных они никак не защищали. Медведь, подгоняемый страхом и все усиливающимся голодом, приблизился к границе лагеря и замер в нерешительности. Тонкий слух животного уловил звуки дыхания спящей добычи, а чувствительный нос – Распознал запахи остатков Человеческой пищи Зверь хорошо знал, что К людям приближаться опасно Он уже усвоил этот урок Прошлым летом, когда Шумная компания охотников Со старинными ружьями наперевес Гнала его с собаками По лесу Уйти тогда удалось Лишь кинувшись с обрыва В глубокие и холодные воды реки В этом прыжке Он повредил себе заднюю лапу и остаток лета ощущал сильную боль при ходьбе. Сагия приблизился к лагерю с другой стороны. Он уловил нерешительность медведя и его страх перед людьми. Ощутил, как зверь поджал раненую лапу и снова опустил ее в снег. Страх перед людьми и повторением боли постепенно заглушил голод. Ветер стих. Медведь в очередной раз принюхался, нерешительно потоптался на месте и повернул прочь от лагеря. Сагия зло выругался, закрыл глаза и направил энергию своего мозга прямиком в мозг медведя. У того от взрыва боли в голове на мгновение потемнело в глазах. Зверь яростно зарычал, завертелся и ослепленный болью кинулся атаковать лагерь. Первое на пути ему попалась походная печь. Он ее опрокинул и несколько мгновений яростно топтал все еще тлеющие угли, рассыпавшиеся по снегу. Потом одним мощным ударом передней лапы поднял тяжелую конструкцию в воздух. Та коротко взлетела, а потом с ужасающим шумом обрушилась на ближайшую палатку, смертельно ранив двоих членов экспедиции. Медведь с ревом заметался по палаточному лагерю, круша все на своем пути. Игрок 8 только лишь успел открыть глаза, как ему на голову обрушилась всей своей мощью туша, обезумевшего от боли и ужаса медведя. Хищник всего лишь на мгновение присел на голову игрока, а потом продолжил свой смертоносный танец. Череп игрока восемь треснул под тяжестью медвежьей туши, глазные яблоки мгновенно лопнули и вытекли из орбит. Нос, кости лица, мозг, волосы и зубы смешались в жутком кровавом оскале прямо в капюшоне спального мешка. Отстыковаться от куклы-землянина секретарь не успел и потому отправился к працам, выбыв из игры навсегда. Все произошло за доли мгновения. Саги радостно констатировал смерть конкурента, осталось расправиться с остальными членами экспедиции. А медведь теперь мял в передних лапах следующую жертву. Зверь уже вкусил человеческой крови, и она ударила ему в голову, почище наркотика, приводя возбуждение и давая мощный прилив сил. Несколько человек с криками разбегались по лесу, оставляя кровавые следы. Бородатый схватился за старинное ружье и трясущимися руками пытался зарядить его. Пальцы на морозе не слушались, патроны падали в снег... Штаны от страха намокли и тут же околели на морозе. Наконец ему удалось зарядить ружье и даже прицелиться. Медведь на мгновение замер, оставив растерзанную добычу неподвижно лежать на окровавленном снегу. Потом резво поднялся на задние лапы, широко раскинул переднее и пошел прямо на нацеленный на него ствол. Бородатый выстрелил дуплетом. Пули попали в грудь медведю, но тот, ослепленный болью и яростью, лишь только ускорился. Бородатый было кинулся бежать, но заледеневшие штаны помешали ему быстро передвигаться. Тогда он схватил бесполезное ружье за дуло и приготовился отмахиваться им наподобие палец. Сагия, наблюдавший с безопасного расстояния забойней на поляне, восхитился смелостью бородатого землянина. В другое время он наверняка бы сделал его своей фигурой. Бородатый продолжал пятиться, отбиваясь от хищника ружьем, пока не уперся спиной в дерево. Медведь подходил все ближе и ближе. Наконец, достаточно приблизившись, выбил ружье из рук охотника «Одним движением лапы». Человек уже ощущал его горячее дыхание на своем лице, смешанное запахом зверя и крови, когда Сагия сжалился над ним и одним движением виртуальной руки свернул ему шею. Всегда и везде высоко ценились храбрость и отвага. Увидев, что жертва медленно осела в снег, медведь тут же потерял к ней интерес — и вернулся в лагерь. Там еще было чем поживиться. Вкус человеческой крови не давал ему покоя. Хотелось снова вцепиться в шею очередной жертвы и напиться вдоволь этого пьянящего напитка прямо из только что разорванной и аремной вены. Медведь вступил в середину лагеря, поднялся на задние лапы и принюхался, издавая глухой, грозный рык. Его бока, перемазанные человеческой кровью, ходили ходуном. Мощное тело сотрясала нервная дрожь в радостном ожидании новой погони и победной схватки. Страх витал в воздухе, указывая направление, в котором скрылись беглецы. Зверь опустился на все четыре лапы и кинулся вслед убегающим людям. Шансов спастись у них не было. В несколько прыжков медведь догнал одного из убегавших и подмял под себя, яростно вгрызаясь в плоть. Не дав медведю закончить трапезу, Сагия снова мысленно послал приказ продолжить преследование. Животное неохотно оторвалось от процесса поедания добычи. Двигаться ему уже не хотелось, с довольной морды обильно стекала кровавая слюна. А соловелые глаза бестолково таращились в темноту в поисках источника досады. Сагия зло выругался, проклиная упрямое земное животное, и снова дал команду на преследование. В живых нельзя было оставлять никого. Медведь несколько мгновений недовольно подергивал носом и всматривался в темноту в поиске последней жертвы. Наконец его нос учуял нужный запах, и зверь лениво потрусил в погоню. Сагия, все это время наблюдавший кровавую расправу с безопасного расстояния, наконец-то решился лично осмотреть побоище, чтобы насладиться победным зрелищем и впитать остатки энергии страха, паники и ужаса. Лагерь преследователей предстал перед инопланетником в жутком виде. Медведь постарался на славу. Снег, насколько хватало взгляда, был обильно залит кровью, а изорванные и частично выпотрошенные трупы зверь оставил в причудливых позах в самых неожиданных местах. Все смешалось. Мозги с потоками крови и осколками костей. Сизые петли кишечника... Которое все еще придерживал мертвой рукой молодой охотник, маслянисто блестели в лунном свете. Саги, осторожно вступая на белые участки снега, первым делом отправился осмотреть тело игрока 8. Тот все еще оставался в своей палатке, завернутый в спальный мешок, который стал для него саваном. Перед тем как раздавить игрока, Медведь в ярости располосовал в лоскуты палатку и разметал ее в разные стороны, так что свет луны теперь все ярко освещал. Голова конкурента была раздавлена в смятку, черты лица искажены до неузнаваемости. Сагия опустился на колени возле трупа и несколько минут рассматривал лицо поверженного соперника. От этого зрелища Сагию охватило небывалое чувство восторга на грани экстаза. Он поднял глаза вверх звездам, тяжело дыша и бормоча на родном языке, смесь из восторженных слов и проклятий. Вот эта жизнь, вот это игра. Ради таких вот мгновений и стоило терпеть все неудобства, холод и преследование ВКБ. Немного придя в себя, Саги осмотрелся, проверяя, где сейчас находится медведь, и занялся игроком. Расстегнул пропитанный кровью спальный мешок и приложил руку еще теплой груди. Сердце уже, конечно, не билось, но термоспальник по-прежнему продолжал вырабатывать тепло. Несколько секунд пошарив по груди трупа, Саги изулег капсулу с планшетником. Отлично, вот и еще один игрок уничтожен. Однако радость от победы была испорчена. Этим игроком оказался собственный секретарь, доверенное лицо, заполучивший право участвовать в игре обманом. Эх, чуть не просмотрел. Нужно внимательнее следить за сотрудниками. Хорошо, что слабаком оказался. От игроков... Требовалось умение буквально дышать в многозадачном режиме, просчитывать вероятное будущее, которое может наступить в результате сделанного игрового хода. А он, как был секретарем, так им и остался. Тьфу, хороший был исполнитель, а вот сам мыслить на уровне игры он так и не смог научиться. Ну и да ладно, главное еще одним конкурентом меньше». Повесив себе на шею кулон с планшетом, Саги осмотрелся в поисках теплой одежды. Куртку он себе выбрал правильно, а вот с брюками не рассчитал, слишком толстые – не повернуться. И тут ему просто повезло. Переворошив несколько рюкзаков, он нашел вполне приличный комплект неактивированного тонкого термобелья и лыжные брюки – Надевать все это пришлось на открытом ветру, поэтому он чуть не проморгал возвращение медведя. Хищник вернулся на поляну, тяжело дыша, и сразу повалился у корней огромного дерева. После погони и сытной еды ему уже было не до господина Саги, выплясывающего на одной ноге со штанами среди кровавого погрому. Инопланетник погрузил животное в крепкий сон, одернул на себе одежду, справил малую нужду прямо на месте и отправился в путь. Маячок у входа в пещеру настойчиво продолжал звать к себе. Спасательную экспедицию хватится только утром, когда они не выйдут на связь. Так что стоит поторопиться. Сагия посмотрел в небо. Хорошо бы снег сейчас пошел чтобы его следы не привели посторонних в пещеру. «Холодно, очень холодно. При таком морозе тело куклы нельзя покидать ни на мгновение, чтобы чуток подправить погоду, а то можно запросто к трупу вернуться. Сначала до пещеры надо добраться, — думал господин Сагия, а потом уже и погодой заняться можно будет. Рискованно, однако». Наконец Сагия подобрался вплотную к маячку. Тяжело дыша, он некоторое время разглядывал открывшийся перед ним мрачный провал. Да, если бы не маячок, оставленный разведчиками, пусть земля им будет пухом, Сагия ни за что бы не догадался, что именно это и есть вход внутри горы. Пошарив ближайших сугробах, Он откопал из-под снега огромный баул со снаряжением. «Отлично! Чтобы попасть внутрь горы, сначала нужно было спуститься далеко вниз, а уже потом спокойно идти в поисках подходящего места. Тело уже требовало отдыха и пищи. Инопланетник достал моток веревки и подвесное альпинистское снаряжение. Спустить баул с вещами – а затем и самого себя в глубокий проем, не составило особого труда. Почувствовав под ногами почву, господин Сагия для начала осмотрелся, а уж потом расстегнул карабин. Освободившись от веревки, достал из сумки большой фонарь и включил его. Все же в земных условиях лучше пока пользоваться зрением тела. Яркий свет озарил вход в горизонтальный туннель, уходящий вглубь горы. Саги внимательно обследовал его, насколько хватило луча фонаря. Потом взвалил на спину баул и, осторожно ступая, двинулся вперед. Пройдя несколько сотен метров по виляющему коридору без особых препятствий, инопланетник вынужден был остановиться. Луч фонаря рассеялся в огромном пространстве. Впереди раскинулась огромная пещера, своды которой поддерживали гигантские колонны сталагнатов. Сагия пощелкал кнопками настройки и добавил яркости в фонаре. Пещера украшала множество великолепных сталактитов в виде каменных водопадов и причудливых натеков. С противоположной стороны виднелся вход в еще один коридор. Он располагался аккуратно против того, откуда пришел инопланетник. Дно пещеры представляло собой подземное озеро. У самых ботинок на толстой подошве плескалась кромка ледяной воды. Сагия выругался. Судя по разведданным, Нужная пещера как раз находилась В конце того, второго коридора Вода слишком холодная для его тела И если сам Сагия готов потерпеть холод Как бы ему это ни нравилось То тело куклы могла просто не выдержать Сердце откажет И пропал тогда замечательный план Утолит кукла и флешка вместе с ней Добраться до нее без тела В родной ипостаси Саги Быстро, а самое главное Незаметно не получится Итак, так преодоление озера вплавь отпадает Саги внимательно осмотрелся А если попробовать обойти озеро вдоль стены Он прислушался к внутренним ощущениям Тело у него, конечно, тренированное, сильное Но в данный момент взывающее к пище и отдыху Саги вернулся чуть назад и разложил на каменном полу термоспальник. В бауле нашлось и термоодеяло в вакуумной упаковке. Этого было вполне достаточно, чтобы выспаться и восстановиться. Для начала Сагия удобно устроил уставшее тело, достал съестные припасы и активировал упаковки. Пока они разогревались, инопланетник решил осмотреть содержимое баула. Там обнаружились еще несколько мотков тонкой, но очень прочной веревки, складной нож, спички, искусственные дрова, аж целый коробок, запасные батарейки к фонарю, несколько тонких химических факелов, пистолет и запасные обоймы, баночки с репелентом от насекомых и зверей. Сагия тут же активировал одну и установил в каменную нишу над головой. Объемистая фляга с водой напомнила, что его ожидает решение непростой задачки по преодолению озера. «Комплект термобелья с перчатками и носками — это хорошо, запас всегда пригодится». Тем более, что расставаться со своей куклой он не собирался. Слишком много он вложил в здоровье и модернизацию, да и привык, что уж греха таить. Разложил рядком сестные припасы в разноцветных прямоугольных пакетах, вполне достаточно. Баллоны, сожжатые воздушной смесью. Что ж, и это весьма кстати жуя первую согревшуюся порцию еды, подергал замки баула, выяснил, что он превращается то в палатку, то в накидку с капюшоном. Повертев баул в разные стороны и выругавшись на всех знакомых ему языках в адрес нерадивых помощников, Сагия в гневе дернул две желтые петельки в разные стороны. С яростным чавканием и шипением Баул превратился в довольно большой плотик буквально за пару минут. Как раз, чтобы вытянуться на нем во весь рост и переплыть через озеро. Вот и отлично! Саги облегченно вздохнул. Можно и на боковую. Проснулся он от неприятного ощущения, что на него кто-то смотрит. Так, как смотрит на еду оголодавшее существо перед тем, как приступить к трапезе. Только этого не хватало. Горлу подступил комок страха, сердце бешено колотилось. Инопланетник вскочил и включил фонарь. Перед его ногами в кружок сидело несколько тварей размером со среднюю собаку самого устрашающего вида. Все они были без глаз, но в ощущениях это ничего не меняло. Господин Сагия был для них просто едой, и начать трапезу им мешало только действие репеллента. Сагия вскочил, готовый отразить атаку, однако подземные жители испугались резких непривычных звуков и ретировались в темноту. Переведя дух, инопланетник взглянул на часы уже позднее утро по местному времени. Вполне возможно, уже начаты поиски пропавшей экспедиции. А так как, судя по метеоданным со спутника, снег так и не выпал, то осталась масса следов, указывающих на его местоположение. Ну, погода — это поправимо. Только сначала нужно спрятать кулон с флешкой, вывести куклу из пещеры а уж потом заниматься погодой. Сагия собрал в спальник запасы и одеяло, натянул термоперчатки и осторожно спустил плод на воду. Грести предстояло руками. Быстро преодолев препятствие, Сагия добрался до коридора. Пройдя несколько десятков метров, обнаружил досадное препятствие — Коридор становился настолько узким, что протиснуться дальше в этом теле не представлялось возможным. Оставалось два варианта развития событий. Либо оставить куклу тут и продолжить путь в своей ипостасе, либо спрятать кулон с флешкой прямо здесь, у сужения. Сагия задумался, если действовать в своей ипостасе, то в пространстве обязательно останутся следы его пребывания. Да, так кулон будет спрятать легче, но и найти его игрокам тоже будет легче по энергетическим следам. Закон сохранения энергии, будь он не ладен. Сагия посветил фонарем узкий лаз, стараясь разглядеть как можно больше подробностей. Сужение было только в этом месте». Дальше коридор снова становился широким, во всяком случае, видимая его часть. Сагия посмотрел сверхвидением. Да, все правильно, сужение только в этом месте, а дальше, в конце длинного коридора, большая пещера. Оценивать размеры Сагия не стал, и без того было понятно, что пещера вместительная для его земного тела, и этого вполне достаточно». Саги навалился на камень, пытаясь расширить лаз. Ничего не вышло. С досады пнул преграду. Та даже не шелохнулась. Что же делать? Может, все же покинуть тело куклы и спрятать сертификат в своем реальном обличии. Но при перетаскивании флешки из измерения в измерение есть риск повредить информацию сертификата. Самый стабильный мир, как ни странно, тот, в котором существуют земляне. Именно поэтому Сагия и выбрал для этой партии Землю и эту Вселенную. Еще одним решающим фактором при выборе игрового плацдарма стали результаты последних исследований. Они показали, что агентам ВКБ довольно сложно существовать в подобном мире и отслеживать игроков. Да к тому же эмоциональное излучение, исходящее от человеческих тел, создавало стабильное экранирующее поле. Это также доставляло дополнительные сложности сотрудникам ВКБ. Так что покинуть тело куклы-землянина – это все равно, что включить маяк, указующий место пребывания господина Саги сертификатом на галактику агентом ВКБ. А они никогда не упустят подобного счастливого случая. А как же? Арестовать самого господина Сагию, да еще с уликой, прямо доказывающей его причастность к организации многомерных ходов. Но уж нет, такого удовольствия он им не доставит. Сагия попытался протиснуться сквозь импровизированные ворота, мешал острый, как бритва, каменный выступ на уровне живота. Инопланетник выдохнул, максимально сильно втянул живот и встал на цыпочки. Не помогло. Камень стесан под очень острым углом. Можно легко распороть мышцы и наследить кишками и кровью по всей пещере. Телом, конечно, можно будет управлять еще некоторое время, и спрятать сертификат в укромном месте. Но оставшиеся кровавые следы и разлагающийся труп куклы Саги будут для остальных игроков славной приманкой. Нет, надо пробиваться вперед другим способом. Он достал складной нож, задумчиво взвесил его в руке, массивный, не открывая лезвий, начал силой бить им по острию выступа, стараясь отколоть острый край и расширить проход. Медленно камень начал поддаваться. Потратив довольно много времени и сил, инопланетник решил передохнуть и оценить проделанную работу. Расширить проход удалось на несколько сантиметров. Этого, конечно, было недостаточно. Главное, дело сдвинулось с мертвой точки». Перекусив и немного отдохнув, Сагия продолжил работу. Упорства у него хватало, еды тоже. Довольно скоро проход стал достаточно широк, чтобы протиснуться и двинуться дальше к следующей пещере. Усталый, но довольный, господин Сагия наконец вошел в пещеру и остановился. В свете фонаря свод пещеры переливался и сверкал. Стало заметно легче дышать. Запас воздушной смеси давно закончился. Инопланетник бросил баул в центре и стал осматриваться. Существу, повидавшему многое на своем веку, это место показалось самым прекрасным творением природы из всего, что он видел. Сагия достал несколько палочек до костра и поджег их, сложив пирамидкой. По пещере разлился теплый, яркий свет. Множество сталактитов и сталагмитов украшали собой огромную залу, придавая ей вид величественный и благородный. Под ногами расстилалось довольно ровное пространство, покрытое толстым слоем пыли. Чтобы получше рассмотреть пещеру и выбрать подходящее место для драгоценной флешки, инопланетник медленно двинулся вдоль стен по часовой стрелке. Сделав несколько шагов, он с удивлением ощутил на своем лице легкое дуновение свежего воздуха. «Значит, тут есть вентиляция!» Он повертел головой, стараясь понять, откуда дует ветер, но так ничего не увидел. «Ладно, с этим он позже разберется. Зато теперь понятно, откуда в пещере столько пыли. Судя по толщине слоя, есть система вентиляции с выходом на поверхность горы. Да и не ступала тут нога человека уже давным-давно, а может и вообще никогда». Сделав еще несколько шагов, Он остановился у ниши, образовавшейся под каменным водопадом из сталактитов. Самые низкие приходились чуть выше головы Саги, и с ней капала вода. Инопланетник осторожно шагнул в нишу. Стена пещеры в свете фонаря показалась ему прозрачной. Сагия поднес фонарь поближе... Оттер рукой небольшое пространство, относившее пыли, и прислонился лбом, стараясь рассмотреть, что там. Стена действительно оказалась мутно-прозрачной, но увидеть, что за ней, не удалось. Подходящего места, куда спрятать кулон с сертификатом на галактику, тут все равно не было. Инопланетик вышел из ниши и продолжил исследовать пещеру. Нет. То все не то. Вся стена по периметру была в выступах и наплывах разной величины. Оттирая рукавом от пыли то одну впадину, то другую, Сагия никак не мог решиться оставить в какой-либо из них кулон. Все ему что-то не нравилось. А что, он и сам понять не мог. Он не видел, как в тех местах, к которым он прикасался, коротко вспыхивал огонек и резко поднималась температура на несколько градусов. Через несколько секунд все снова приходило в норму, становясь холодным и безжизненным. За прозрачной стеной под каменным водопадом опозначилось движение, повеяло угроза. Обойдя всю пещеру по кругу, господин Сагия остановился в центре, уставший и потерянный. Его постигло глубочайшее разочарование. Он опустился на баул, зажав кулон в кулаке, и задумался. Вот стремился он в это место, долбил камень, и что с того? Куда спрятать кулон, так и не нашел. А может, ну ее, эту игру? Он так устал. Может, просто скинуть это ужасное, вонючее и неповоротливое тело, вернуться на свою планету, в свой мир? Активировать сертификат на галактику, писав свое имя и поставив подпись А? Зачем все это кондитель с игрой? Сагия достал из-за пазухи кулон с планшетником и активировал его. Из другого кулона извлек золотую флешку и вставил в порт компьютера. Сертификат взметнулся над экраном, демонстрируя трехмерное изображение галактики. 434-98-67-G и переливающиеся всеми цветами доступного человеческому взгляду спектра печати, подтверждающая подлинность документа. Имя и подпись, нажать рисунок ввода данных, и я мог навечно и больше никакой игры. Больше никакого преследования Вселенским комитетом безопасности, игроков долой, только радость и счастье, вечное божественное наслаждение. Господина Сагию охватил посторг От радости он на мгновение задохнулся. «Бог! Он Бог!» Сагия ввел свои данные и задумался, не решаясь поставить подпись, и нажать вот. «И все? Вот так просто?» Инопланетник вскочил, оставив лежать в пыли планшетник и забегал по пещере. Свет химического костерка уже почти погас, только фонарь ярко выхватывал из сумерек кусок полупрозрачной стены. В раздумьях инопланетник не заметил, как в местах соприкосновения ладони его куклы снова появилось свечение и поднялась температура. Пол под ногами начал мелко вибрировать в сопровождении низкочастотного гула. Его эмоции зашкаливали, перекрывая каналы связи с внешним миром. Что же делать? Какое принять решение? Стать Богом самому или продолжить игру? Сагия подошел к световому кругу и снова приник лбом к стене в ожидании отрезвляющего холода и упорядочения мысли. Но вместо этого он с криком боли отпрянул. Стена была раскалена до огромной температуры. На коже от ожога сразу начал наливаться пузырь в сопровождении пульсирующей боли. Инопланетник тут же кинулся к планшету. Изображение галактики уже погасло. Планшетник, оставленный на полу, потерял жесткость от усиливающегося жара и превратился в тряпку, которая постепенно таяла и грозилась вот-вот растечься грязно-желтой лужей в пыли. Флешка все еще сиротливо торчала из порта. Сагия быстро выхватил ее и положил в золотой кулон. «Повезло! Еще чуть-чуть!» и пришлось бы человеческими руками доставать драгоценный сертификат из раскаленной жижи. Пещера продолжала нагреваться. Дышать становилось все труднее и труднее. Казалось, еще чуть-чуть, и огнем вспыхнет воздух внутри пещеры. На несколько мгновений господина Сагию охватила паника. Сердце бешено колотилось, подстекал ручьями, Горячий воздух обжигал рот и легкие, но он быстро собрался с мыслями и начал действовать. Положить кулон с флешкой в капсулу от планшетника, она огнеупорная, теперь закинуть вон на тот выступ. Отлично получилось. В последнее мгновение перед расстыковкой с куклой-землянином Сагия почувствовал, как начала плавиться толстая подошва ботинок и треть вместе с кожей, Одежда на плечах. Как же Больда. Пожар он наблюдал уже в своей ипостасе и своего мира. Как только тело землянина от жара рассыпалось в пыль, огонь пошел на убыль. Через несколько минут ничто не напоминало о произошедшем, кроме одного. На выступе из талактитов остался лежать неактивированный, Сертификат на галактику. Ну что ж, так тому и быть. Игра продолжается. Выбор за господина Сагию сделала проведение. Или нет?